Глава 25. Надо ли рассказывать, как сильно меня завалили вопросами соседи? На некоторые из них я им прямо отвечал, что лишнего болтать мне запретили. То, что было можно, рассказал без утайки, но и смаковать подробности тоже не стал. Особенно всех интересовали пережитые мной покушения – и это было смешно, но ребята рассказали о том, что меня для разборок искали те самые парни с нашего жилого корпуса, которым я устроил веселый аттракцион. Они собрали банду побольше и пришли искать возмездие, пользуясь общей суматохой. В общем, забегая вперед, их интерес к моей персоне быстро иссяк, когда мальчишки стали интересоваться про меня у моих сверстников и наконец-то поняли, с кем имеют дело». Тот самый псих, который навалял Костромским, был у всех на слуху, но не все знали меня в лицо. Теперь знают. Дурной Славе я лишь поморщился, но пришлось согласиться с тем, что она в таких ситуациях позволяет избегать лишних проблем. А их у меня сейчас в избытке, потому когда некоторые из них отвалились самостоятельно, я только порадовался. Меня забрали из школы самым ранним утром люди белорецких. Вещи предупредили собрать заблаговременно, что я и сделал с вчера под любопытные взгляды ребят с этажа. Да, пришла и Ксюша, и еще несколько знакомых, кто за меня переживал. Мой чемодан утащил дядька в военной форме, а самого меня вывел к их микроавтобусу все тот же куратор, Вадим Александрович, прежде сводив на завтрак. Микроавтобус был достаточно комфортный и просторный, как для меня». А вот бойцам отряда, которых подрядили не только сопроводить в нужную точку, но и вести эту операцию, казалось, что немного тесноват. Куратор тоже поехал с нами. Именно ему предстояло передавать меня в руки местных учителей. Мальчишка, переданный военными, которых тут быть не должно, мог вызвать подозрения. Кстати, окружавшие меня бойцы были серьезными и жесткими ребятами из клановой гвардии, если я верно понял. Мужчины были очень немногословны и с виду походили на память бандитов и профессиональных атлетов. «Дядя, а дашь меч в руках подержать?» «Нет». «А ты?» – повернулся я ко второму. «Нет». «А ты?» «И я не дам». «А ты?» «Господи, дайте ему меч, вам что жалко?» – обернулся водитель назад. Возникла небольшая пауза. «Хорошо!» Слегка поморщившись, выдохнул крайний и запрашиваемых мной бойцов, отстегивая и передавая свой клинок в ножнах. «Только не вытаскивая из...» «Вау!» Обнажив оружие, воскликнул я. В просторном микроавтобусе места, где можно было развернуться, мне хватало. Я сидел один. Клинок очень сильно напоминал японскую катану, но был, на мой взгляд, несколько короче. Серое матовое лезвие, приятная ручка из красного дерева, покрытая лаком, и красивый иронический узор по всему телу клинка. Мне меч сразу понравился. «Не трогай лезвие!» – воскликнул я и добавил. «Не переживайте, дядя Коля, я умею обращаться с клинком». «Да что ты говоришь!» – с иронией оглядел меня военный. «Ну, не так, как вы, конечно!» «Но с какой стороны держаться за мечи, все базовые упражнения я знаю», — серьезно заявил я, стараясь сделать умное лицо. «В начальной школе такому не учат», — с неожиданным интересом заметил собеседник. «А я и не в школе научился», — весело отмахнулся я, все еще разглядывая оружие. «У меня дядя агент МБА, он и научил». «Ага, дядя БМБА, родители на Южном полисе, что еще расскажешь?» Недовольно проворчал мужчина на одном из задних сидений, чем заслужил осуждающий взгляд моего куратора. Впрочем, последний быстро нашел что-то интересное за окном, когда грубиян в ответ одарил его своим немигающим взглядом. «Что с вами я дружить не буду?» Ф, в трубочку свою дружбу сверни знаешь куда?» Самодовольно хохотнул он. «Скиф, угомонись!» лениво буркнул главный среди военных, сидевший справа от меня. Всерьез, я его обидные слова, конечно, не воспринял и даже обижаться не стал, но и просто так это оставлять тоже не хотелось, а то будет думать, что я какой-то слабак. Сконцентрировавшись сначала на его берцах, а затем на брюках, а если быть точнее, то тем, что под ними, я решил немного пошпанить. Просто так ехать все равно скучно, а так хоть развеемся. «Ай! Сука! Че такое?» Воскликнул он, хлопая себя по ноге выше колена. Тем временем я, сидевший лицом ко всему салону, продолжил наблюдать за этим грубьяном, забавляясь с его криков. К слову, как и все остальные. Мужчина еще несколько раз ударил себя ладонью по ногам, будто бы пытаясь убить под брюками какое-то насекомое, а затем резким движением расстегнул ремень и подорвался с места, параллельно стягивая брюки вниз. Все бы хорошо, но шнурки на берцах оказались связаны между собой, из-за чего скиф споткнулся и со всей высоты своего роста вписался лбом в пол автомобиля, растянувшись в середине большого прохода. «Ха-ха-ха!» буквально взорвался смехом салон микроавтобуса. «Эх, ты мелкий ур...» — поднимаясь с места стал рычать военный. «Скиф, угомонись!» — более грозно рыкнул главный. «Он мне волосы на ногах повыдирал!» — возразил боец. «Не наговаривай, я только лишь шнурки связал!» — произнес я, указав пальцем на его начищенные черные берцы. Всю оставшуюся дорогу бедного скифа подначивали и издевались над ним, как только могли. В конце концов, он и сам рассмеялся, а затем показывал всем окружающим выдранные клочки волос, следом пытаясь расспросить меня о том, как я это сделал. Я же отмалчивался и лишь улыбался в ответ на отрез, отказываясь прямо признать за собой это деяние. Пускай думают, что хотят и ломают головы. Приехали! произнес водитель, который всю дорогу наблюдал за нами в зеркало и вместе со всеми посмеивался над скифом. — Как называется ваш отряд? — готовясь к выходу, неожиданно спросил я. — Тайфун-1! — гордо произнес Виктор. — А есть Тайфун-2? — Нет, Тайфун может быть только один! — не менее гордо донеслось от скифа с конца салона. Привезли меня для начала не в саму школу, а в оперативный штаб, развернутый на окраине города. Здесь же, в противоположном конце Тюмени, недалеко на соседской улице, находилась и школа с говорящим названием «Вдохновение». К слову, наша школа называлась менее поэтично «Потенциал». Эти названия особо нигде не светились и в основном были в обиходе только у графа и его людей. Штаб представлял собой небольшое кирпичное здание, не выбивающееся из картины общей застройки. Меня провели по лестнице на второй этаж в сопровождении отряда, с которым мы сюда и добирались, после чего посадили в кресло в очередном кабинете. «Итак, запоминай. Один маячок в трусах. Тут шесть пар». Поставив на пол пакет с моими вещами, произнес Виктор, являющийся командиром отряда «Тайфун-1». «Можешь смело их стирать, ничего не будет. В грязных не ходи!» С усмешкой добавил мужчина и продолжил. «Один ставим тебе в телефон. Не смотри так, закончим дело, все уберем». «И последний...» Достав из кармана какой-то медальон, он протянул его мне. «Наденешь на шею. Будут спрашивать, скажи, что это единственное, что осталось от родителей. Там внутри их фотографии». А помимо них еще и микрофон. Мы тебя будем слышать. Но это не мои родители, недовольно воскликнул я, открывая медальон. Ага, но и ты у нас теперь не Леша Обломов, а Ваня Степочкин. Вживайся в роль. Степочкин? Другой фамилии не было? Вяло возразил я, надевая медальон. Хорошая фамилия, а главное, человек реальный. Запоминай дальше. «Погодите!» – приподнял руки я. «Нам в школе не раз говорили, что если одаренный идет на обман, то неизбежно теряет в собственной силе. Как вы себе представляете?» «Молодец!» – улыбнулся мужчина напротив, перебивая меня. «Но за это не переживай. Вот твои документы, заверенные княжеской печатью. Теперь ты официально перед государством и другими людьми можешь называться Иваном. Урона, чести и силы не будет. А затем, серьезно меня оглядев, он добавил. А вообще, все это работает немного иначе. Легкий обман не может отбросить одаренного серьезно назад. Если, конечно, он не превращается в патологического лгуна. Тут важнее держать именно свое слово, обещания и клятвы. И вот их нарушения как раз и ведут к катастрофическим последствиям». Благодарно кивнув полученной информации принялся слушать дальше. Следом я узнал краткую биографию какого-то парнишки и как одна похожую на остальные историю его попадания в нашу школу. «Еще раз напомню. Здесь...» – Виктор постучал пальцем по медальону, висящему на моей груди. «Микрофон!» «Что-то не так, мы врываемся и кладем всех мордой в пол. Так что очковать не надо. На этом все. Как настроение?» «Нормальное», – пожал я плечами. «Неправильно отвечаешь», – босовитым голосом возразил мужчина. «Надо говорить. Боевое». «Боевое», – воинственно подняв кулачок вверх, воскликнул я. «Вот, молодец. Правду говорят, быстро учишься». Я лишь довольно улыбнулся и перевел взгляд на распахнувшуюся в кабинет дверь. «Ваша светлость!» Быстро поднялись с места бойцы, приветствуя вошедшего князя. «Приветствую, ребята!» Протягивая ладонь для рукопожатия Виктору, произнес Евгений Константинович. «Здравствуйте, дядя Женя!» а вот и наш герой!» Улыбнувшись, подошел ко мне Белорецкий и также протянул руку. «Благодарю, что согласился!» Я лишь молча кивнул на его слова, а затем кое-что вспомнил. «А можно узнать ваша светлость?» Увидев утвердительный кивок князя, я продолжил. «А тот номер, что вы мне давали на случай, если у меня возникнут проблемы, это была шутка?» «Нет, с чего бы?» – слегка нахмурился мужчина. «Ну...» Я звонил, но меня проигнорировали. В итоге пришлось разбираться самому. В глазах князя в эту секунду едва ли не молнии засверкали. Никакой внешней агрессии он, к счастью, не проявлял, но воздух вокруг уплотнился и стало заметно прохладнее. А еще я буквально своей шкурой ощущал грубые всплески силы, которые стоявший сбоку мужчина силой воли старательно запечатывал в себе. Будто бы внезапно оживший мощным взрывом вулкан самостоятельно подавил мощь и ярость собственной природы, отчего все вокруг облегченно выдохнули. Белорецкого можно понять. Своей неосторожной фразой я фактически подверг сомнениям нерушимость слова самого князя. «Ну-ка, Трофимова сюда, быстро!» процедил Евгений Константинович холодным тоном в пустоту. Еле заметный наушник на его ухе намекал о том, что князь беседовал не сам с собой. Тем временем я получил осуждающий взгляд от Виктора, который пятью минутами ранее меня инструктировал. Да и сам, честно говоря, пожалел, что перестарался с формулировками и выставил ситуацию излишне однобоко. Тут, правда, стоит добавить, что я из-за недостатка времени на объяснение не предоставил Александру достаточной информации. — успешно заявил я, шаркнув ногой по дощатому полу. «Я уже прослушал ваш диалог», — произнес Белорецкий, а затем, оглядев присутствующий в помещении отряд, добавил. «Пацана беречь! Зря не рисковать! Жду хороших новостей, у нас уже почти все готово!» Когда доложила мне Кали, ни Беляев, ни Воснецова не выдали тех, кто стоял над ними. Точнее, учитывая, что с ними делали в пыточных, они просто сами не знали своих хозяев. Такая же картина была и в остальных школах. Но зато следователям удалось выяснить, каким образом предатели получали порошок, а также где и как шла передача денег. И сейчас активно разрабатывалась операция по вскрытию следующего звена цепи, и мы с отрядом Тайфун-1 играли в этом всем очень немалую роль если не основную». Попрощавшись с нами, Евгений Константинович отправился на выход, где уже за дверью его ждал тот самый помощник. «Что ж, прости, Саша. Надеюсь, тебе прилетит по касательной».